Собирались ехать, но заболели. И еще сегодня у Саши Галисаевой живот заболел. Поехали с нами, Юра. Так здорово. Я сейчас у Марины Николаевны спрошу. Он сорвался с места и побежал к автобусу, крича на бегу. Марина Николаевна, Марина Николаевна, можно вместо Саши мой друг Юра поедет? Он сам не может, а у нас автобус. Ведь можно, да? Юра, иди сюда. Марина Николаевна, вы подождите. Он ходит только медленно, потому что на костылях. Марина Николаевна растерянно переводила взгляд с подпрыгивающего Вадика на Юру, с Юры на Пашку, с Пашки на малышей, с малышей на родителей. Лицо ее медленно заливалось краской. Прежде чем я успел его остановить, Юрка решительно заковылял к автобусу. Видно было, что ему действительно хочется поехать на эту чертову экскурсию. «Здравствуйте, Марина Николаевна!» — вежливо поздоровался Юрка. «Вадик говорит, что у вас есть пустые места, потому что кто-то не смог поехать. Это правда?» Ну, чего я вру, что ли, насупился Вадик. Промямлила Марина Николаевна. Простите, Юрка вместе с костылями изобразил светский поклон. Одна из мамаш прикрыла рот рукой в замшевой перчатке. Другая с ужасом смотрела на медленно приближающегося Пашку. Прости, мальчик, Марина Николаевна наконец пришла в себя. Тебя Юрой зовут, да? Ну, понимаешь, Юра, Вадик, он маленький, он все не так понял. Эта экскурсия, она ведь платная, понимаешь? Родители сдавали деньги. «Понимаю, конечно», — кивнул Юра. «А сколько стоит эта экскурсия?» «70 рублей», — влез Вадик, который уже перестал прыгать и улыбаться и становился серьезнее с каждой секундой. «У меня только 50», — сказал Юра и обернулся к нам с Пашкой. «Антон, у тебя есть деньги?» Я вытащил из кармана 15 рублей, все, что у меня было, и молча протянул их Юре. «Мне очень хотелось уйти и не видеть того, что будет дальше, но уйти я почему-то не мог». «Пяти рублей не хватает», — Юра изобразил самую обаятельную из своих улыбок. «Но вы ведь, Марина Николаевна, поверите мне в долг. Я обязательно верну». Ашка Вадик приподнял куртку и вынул из кармана школьного пиджачка несколько скомканных десятирублевок и горсть мелочи. «Вот теперь точно хватит», — гордо сказал он. «Но это невозможно», — вскрикнула Марина Николаевна. «Почему?» В три голоса спросили Юрка, Вадик и Пашка. Но я, естественно, промолчал. «Экскурсия рассчитана на семи восьмилетних детей». «А у меня задержка в развитии», — усмехнулся Юрка. «Кажется, он тоже, наконец, все понял». «Но Вадик сдаваться не собирался. Но «Ну, пусть он поедет, Мария Николаевна!» — крикнул он. «Это нечестно, у нас пустые места, и деньги он заплатил. Пусть он поедет». «Вадик». Одна из мамаш решила вмешаться, подошла ближе и мягко обняла малыша за плечи. «Успокойся. Папе не понравилось бы твое поведение. Пойдем в автобус. Юра посетит эрмитаж в другой раз со своим классом, со своими друзьями». «Я, Юрин друг», — ловко уворачиваясь от объятий, возразил Вадик. «Простите, но наш класс не возят на экскурсии, зачем то сказал я?» «И чего я вечно лезу, куда меня не просят?» «И правильно делают!» — нервически огрызнулась другая мамаша, опасливо глядя на нас. «Дети! В автобус! Скорее!» «Да пошли вы все, знаете, куда!» — громко сказал Пашка, до которого тоже что-то дошло. «Идем, Юрка! Сейчас возьмем дома коляску и поедем в этот долбанный, как его, Эрмитаж! Вот!» «Юра!» — крикнул Вадик, в голосе которого уже звеняли близкие слезы. «Я тоже с вами поеду! Я не хочу с ними! Я буду твою коляску катить!» И прежде чем учительница успела его удержать, он быстро перебежал к нам и остановился между Пашкой и Юрой. Немая сцена. Зина, Гарик позвал Вадик несколько секунд спустя, видимо, своих друзей. Сам он выглядел принявшим решение и уже совершенно успокоившимся. «Пошли с нами, так интереснее. Вы на метро сами ездили?» Толстый, неуклюжий Гарик и тоненькая, бледная Зина переглянулись, взялись за руки и в наступившей тишине пересекли нейтральную полосу. Учительница качнулась вперед. «Безобразие», — высказалась нервная мамаша. «Вадик, я тоже с вами!» — выкрикнул совсем маленький Ашка с хулиганским обезьяньем личиком. Вырвался из рук собственной родительницы, весело подпрыгивая, подбежал ко мне и цепко ухватился за пол моей огромной куртки. «Я с тобой буду, ладно?» Лукаво, глядя на меня снизу вверх, попросил он. «Даниил, немедленно вернись!» — заголосила лишившаяся ребенка мамаша. «Чего это у вас тут происходит, а?» Сзади незаметно для нас подошли Маринка, Ванька и Митька с Витькой.